Пол Андерсон. Первый приговор. Бенрут почувствовал удовлетворение, позвонив Хорнеру и пригласив его зайти выпить рюмочку и для небольшого делового разговора. С минуты он стоял, не убирая руки с телефона. Невысокий человек, который никогда не был толстым, а теперь приближающаяся смерть и вовсе иссушила его тело. Дыхание застревало у него в горле. Но почему-то, может быть, из-за возбуждения, боль стихла. Он чувствовал её только во время разговора, когда замалкал, и поэтому старался говорить как можно меньше. Вот если бы только он мог спать по ночам. Сама по себе работа лёгких мешала ему спать в такой же мере, как и кашель. И он едва мог припомнить день, когда бы утомление не вызывало в его голове ощущение тяжести. В таком состоянии он находился не так долго, всего несколько месяцев, но память о прежних годах, годах здоровья уже затуманивалась. В доме была тишина. Мойра с детьми уехала навестить мать за сотню миль. Это была инициатива Бенруда. Он объяснил, что у него много работы, и он будет плохой компанией, пока её не закончит. "Ты не должен так утруждать себя", сказала Мойра. При свете лампы были заметны лёгкие морщинки вокруг глаз, почти единственный признак, что ей уже 40. Ты неважно себя чувствуешь. Я говорил тебе и повторяю, ответил Бенруд. Это всё проклятая аллергия. И пока не определят, что её вызывает, я должен с ней мириться. А ты знаешь, что я практикуюсь кашлять по всей музыкальной гамме. Лучше всего у меня получается в ля-диез. «Ну и все остальные ноты хорошо идут, так что я подумываю отправиться на концертные гастроли». Она улыбнулась, все еще обеспокоенная, но уже несколько утешенная им и своими ничтожными познаниями в медицине. «Только, пожалуйста, определяй поскорее», — сказала она, — «потому что уж очень тоскливо одной по ночам». «Мне тоже», — сказал он. Он перебрался в свободную спальню, как только узнал диагноз. Очисти для того, чтобы не мешать своим кашлям ей спать, как он ей объяснил, а очисти, чтобы она не видела крови, которая стала появляться при кашле. Я всё-таки думаю, что это связано с лабораторией, сказала она. Все эти вещества, с которыми ты имеешь дело. Он пожал плечами, потому что уже заявил, что анализы органических веществ, с которыми он ежедневно работал, на возможный аллерген дали отрицательный результат. Что было правдой, если бы эти анализы были действительно сделаны. На самом же деле, он не потрудился их сдать, потому что к тому времени он уже знал, в чём дело. Она подалась вперёд в кресле и дотронулась до его руки. Цвет вспыхнул в её волосах цвета красного дерева. Сегодня вечером её глаза были почти зелёными. Но по крайней мере, отпуск ты бы мог взять, спросила она. Джим поймёт, Он сможет управиться один, пока тебя не будет. И если тебе станет лучше, это докажет. Она уловила его скрытое недовольство и остановилась. Во всяком случае, отдых пойдёт тебе на пользу. Джим, когда я видел его в последний раз, сам настаивал, чтобы я уговорил тебя уехать. Милый старина Джим Хорнер, пробормотал Бенруд. Послушай, почему нам не оставить детей у мамы и не уехать? Она поймёт. Мы вдвоём. Может быть, опять туда, в то маленькое местечко в Мексике? Вряд ли оно сильно изменилось, дорогой, даже за 18 лет. Прекрасная идея, если бы у него были силы проявить энтузиазм. Да, я хочу отдохнуть, конечно, но я должен сначала разобраться с этим делом, иначе всё время буду об этом думать. Она понимающе кивнула, хорошо узнав его за то время, что они были вместе. Поэтому я и хочу, чтобы ты сейчас уехала. Дала мне возможность всё привести в порядок. Как только с этим будет покончено, конечно же, у меня будет долгий отдых. Ты позвонишь мне сразу же, как закончишь, обещаешь? Угу. И она уехала. Бенрат ещё некоторое время нерешительно стоял у телефона. То было единственное обещание, которое ему хотелось бы сдержать. Это была бы небольшая уступка своей слабости позвонить, сказать: "Я люблю тебя" и опять повесить трубку. Но нет. Это было не в его характере. Нож Хорнера лежал около телефона. Бенруд тронул ногтём широкое острое лезвие. Хорошая шведская работа прошлого столетия. Такие ножи теперь трудно найти. Джим Хорнер всегда любил себя побаловать. Венрота осознал, что делает попытку вздохнуть, но вздох затерялся где-то в хрипах его распадающихся лёгких. Он отошёл от столика около кушетки и медленно пересек комнату мимо книжных стеллажей к бару с напитками. Они ж джимом установили маленький современный холодильник внутри дубового шкафчика викторианской эпохи 5 лет назад, чтобы не нужно было ходить за льдом и холодной содовой на кухню. Бенрут помнил крупные руки Хорнера, державшие стакан с напитком, и шутливое замечание, брошенное мимо проходящей Мойри. Когда он изменился? Да и менялся ли? Бенрут не был уверен, зная за собой приступы ярости, случившиеся время от времени, как это бывает со всеми. А ведь он был спокойным, книжным человеком. Так что, может быть, Хорнер, амбициозный сверх всякой меры, всегда был в себе на уме. Виенрот наполнил два стакана льдом, плеснул виски и поставил один на подсобный столик около кресла Мойры для хорнера. Другой держал в руке. По крайней мере, у нас одинаковый вкус в напитках, подумал он. Но почему по крайней мере? Мы работали с одним и тем же металлом и смеялись одними и тем же шутками, и дело у нас общее. И, как я подозреваю, продолжаем любить одну и ту же женщину. Книги напомнили ему, что он хотел перечитать несколько любимых страниц. И мгновение это желание было настолько сильным, что он чуть не отменил свой план. «Но нет», — подумал он, — «я слишком устал, чтобы извлекать удовольствие из любой ситуации». Слабый спазм боли пронзил его грудную клетку. Раздался звонок в дверь. Квартира Хорнера находилась в нескольких шагах от этого дома. Бенрут открыл. Его партнёр стоял на пороге, за спиной на улице скользили машины, виднелись дома и спуск к сияющим огням Сан-Франциско, к бухте и мостам. Привет. Хорнер вошёл и закрыл за собой дверь. Интересно, думает ли он об этом доме как уже о своём, подумал Бенруд. Ты кажется что-то сказал насчёт выпивки? Там. Бенруд кивнул в сторону столика. Крупный мужчина пересек комнату энергичной походкой, по которой можно было его узнать за два квартала. Бенрут опасался, что он увидит нож около кушетки. "Я через чёрт беспокоюсь", сказал себе Бенрут. "Это всегда было моим слабым местом. Я больше строю планы, чем делаю дела. Правда, поэтому мои планы реже терпели фиаско, чем планы Джима. Но зато он мог бы сказать, что получал больше удовольствия от жизни, даже от неудач". Хорнер сел. Кресло уютно скрипнуло под ним, и взял стакан. "Выпьем", сказал он. Одной рукой он вынул сигарету, швырнул спичку в огонь. Бенруд сел на кушетку и залпом выпил свой виски. Не для того, чтобы набраться храбрости, и в этом он уже не нуждался, а чтобы успокоиться. Хорнер устремил на него пристальный, как у охотника, взгляд. "Зачем ты меня позвал?", поинтересовался он. А, разное. Бенрут указал на нож, лежавший на телефонном столике. Я одолжил его, когда был у тебя на днях. Да, Хорнер был поражён. Но это мой любимый. И ты не спросил меня? Извини, я неважно себя чувствовал, как-то забыл. Ты не прав, Гарри, сказал Хорнер. Он помолчал, потом медленно проговорил. Почему ты не расскажешь мне, что сказал доктор? Я же объяснил. Ерунда. Для Мойры это годится. Но я твой партнер. Мы вместе основали научную лабораторию по изучению свойств металлов. Я вложил капитал в твое здоровье, Гарри. Бенрут мысленно вспомнил два десятилетия их знакомства. То были хорошие годы. Его и Джима. Женитьба на Мойре, остановившей на нем свой необъяснимый выбор, не разлучила их. Лаборатория, которую они основали сразу же после войны, процветала. И что более важно, работа была одним долгим путешествием в мир кристаллов. Их дружеские бифштексы, поджаренные на Бунзеновской горелке в 3 часа утра, когда долгожданная реакция только что закончилась. Что бы ни было теперь, это у них нят-нят. Ты сможешь обойтись без меня, сказал он. Ну, конечно, Теперь, когда все идет так гладко, и с молодыми талантливыми сотрудниками. Давай, бери отпуск. Хорнер смял сигарету в пепельнице и посмотрел на него с сузившимися глазами. Но мне хотелось, чтобы ты рассказал мне, что ж с тобой такое. Честно говоря, сказал Бенрут, именно за этим я и позвал тебя. Хорнер ждал. Отравление берилием, сказал Бенрут. Чтоооо? кричал Хорнер, резко выпрямившись так, что чуть не перевернул пепельницу. Смертельная доза, сказал Бенруд. Лёгкие полностью поражены, и процесс распространяется быстрее, чем когда-либо было зарегистрировано в подобных случаях, так мне было сказано. "О нет", прошептал Хорнер. "Очевидно, несколько месяцев назад я вдохнул дьявольское количество бериллиевой пыли", сказал Бенруд. Он допил свой виски, встал и пошел к бару, чтобы налить еще. В течение нескольких секунд единственными звуками в комнате были звяканье, плеск и бульканье. А за окном, там где мерцала бухта, почему-то наводил тоску шум проезжавших автомобилей. «Ну бога ради, дружище!» «Естественно, доктор хочет, чтобы я лег в больницу», — сказал Бенрут. «Я не понимаю этого. А ты, Джим?» «Никакого лечения не существует». просто лежать там, кашлять и тратить 1000 долларов. Христа ради, Гари, Хорнер вскочил и стоял, расставив ноги, будто готовясь к схватке. Если тебя это волнует, то Христа ради, у меня есть деньги, и у меня тоже, признал Бенруд спокойным тоном. И лаборатория может позволить себе заплатить за меня, но может ли это себе позволить моя семья в течение месяцев, может быть, года или двух, пока я буду умирать? Не могу ли я? Гари пробормотал Хорне. Ты уверен? Доктора ведь могут ошибаться. И я не могу понять, как я тоже сделал анализы своей макроты. Бенрут вернулся на своё место. Бессонница осталась сейчас только привкусом во рту. Мозг работал с обострённой чувствительностью, но спина болела, и сесть на кушетку было облегчение. Садись, Джим. Кто-то опустился в кресло. Они молчали. Хорнер, очевидно, почувствовал тлеющую между пальцами сигарету. Он выругался себе под нос и глубоко затянулся. Свободной рукой поднял стакан с виски и с шумом глотнул. «Я никогда не был сентиментальным или религиозным», — улыбнулся Бенрод. «Наша жизнь есть и результат некоторых случайных химических реакций миллиарды лет назад. Это все, что мы имеем. мы не обязаны держаться за неё, если в результате другой случайности она потеряла смысл. Горнира облизал губы. Мост через золотые ворота? спросил он резко. Бенроот пожал плечами. Я найду подходящий способ. Но я хочу сказать, давай теперь поговорим о деле, сказал Бенроот. Поболтать мы можем потом. Мойра, естественно, наследует мою долю, но у неё совершенно нет делового чутьё. Ты позаботишься о ней и о детях, да? Да, прошептал Хорнер. Боже, конечно, позабочусь. Знаешь, сказал Беннетт. В общем, я склонен этому верить. И ты всё ещё любишь её? Почему ты не женился все эти годы? Но подожди, начал Хорнер. Подожди, сейчас не время для Он откинулся на спинку. О'кей, вздохнул он. Говори, как считаешь нужным, Гарри. Бенрод, нахмурившись, смотрел в свой стакан. «Беда вот в чем», — продолжал он. «Я ошибался в характерах раньше, и могу очень легко ошибиться и опять. Из тебя может получиться великолепный муж и изверг отчим. Я никогда не любил рисковать». Он бросил быстрый взгляд на Хорнера. Тяжелое лицо компаньона покраснело, и рука плотно сжалась в кулак. Но он сдержался и ничего не сказал. Как ты говоришь, напомнил ему Бенротт. Наши очень знающие сотрудники сумеют вести дела лаборатории без нас обоих. Хорнер опять выпрямился. Его голос в середине фразы сорвался. К чему ты ведёшь? Бенротт перекатил во рту виски. Хороший продукт под Волон. Если кельты ничего другого и не сделали, то они внесли свой вклад в цивилизацию, в виски, Джеймсэм Стивенсон. и каноническими постулатами Гамильтона. Это наследие сделает честь любой нации. «Я искал причину моих неприятностей», — сказал он. «Ты помнишь это, да? Я не признавался, что ищу конкретно берилливую пыль, но я проверил каждый сосуд, респиратор и все остальное, что только могло прийти в голову. Полезное дело в любом случае. Мы действительно имеем под рукой опасные компоненты», — он помедлил. Я ничего не нашёл. Да, но это могла быть какая-то странная случайность, сказал Корнер. Холоднокровье вернулось к нему, если он в самом деле терял его. Методичные люди, подобные мне, редко подвергаются странным случайностям, заявил Бенруд. Хотя наверняка полиция будет вынуждена принять это объяснение по прошествии столь долгого времени. Но что ещё горит, ты знаешь? Я сожалею обо всём этом, но если ты настаиваешь на обсуждении причины, то что ещё могло вызвать это? Я спрашивал себя об этом, сказал Бенруд. И потом я вспомнил случай семимесячной давности, когда у меня была обычная ангина, и ты уговорил меня попробовать аэрозоль, с которой экспериментировал какой-то химик из Лос-Анджелеса. Ты дал мне баллончик, заполненный ею. Мутная жидкость Я не мог заметить коллоидные частицы. Горнер снова вскочил на ноги, стакан при этом упал и кубики льда рассыпались по ковру. "Что за чертовщину ты несёшь?" воскликнул он. "Я вспомнил, как ты настаивал, чтобы я продолжал впрыскивание до тех пор, пока пульверизатор не опустеет, даже если горло очистится раньше", сказал Бенруд. "А потом ты попросил баллончик назад. На что тебе это двухгрошовое пустяковина?" Господи, прошептал Хорнер. Ты не в своём уме. Возможно, Бенрут отхлебнул ещё один большой глоток. Он старался не двигаться. Этот здоровяк сумеет скрутить его в два счёта, если потребуется. Зачем тебе нужен был этот пульверизатор, спросил он. Где он сейчас? Кто этот твой друг-химик и где он живёт? Я, послушай, Гарри, ты болен. Давай я помогу тебе лечь в постель. «Дай мне имя и адрес этого парня», — улыбаясь, сказал Бенруд. «Я напишу, и если он ответит, я униженно попрошу у тебя прощения». «Он умер», — сказал Хорнер. Он стоял, сжав кулаки и смотрел на Бенруда немигающим взглядом. «Ну что ж, скажи мне по крайней мере его имя и адрес. Живой или мертвый все равно нужно проверять». В конце концов, Джинн... Я хочу быть уверенным в отношении будущего опекуна моей семьи. Хорнер ударил кулаком в ладонь другой руки. Губы его растянулись, обнажив крупные, ухоженные зубы. Хорнер всегда был необычно внимателен к своему великолепному телу. Я говорю тебе, ты бредишь, сказал он. Он постоял мгновение, размышляя. Так чего ж ты хочешь? резко спросил он. Доказательств относительно химика Какого химика? Никто не упоминал никакого химика. Ты болен, и ты бредишь. Бенруд вздохнул. Он вдруг опять почувствовал себя очень усталым. Давай ставим этот вздор, сказал он. Я знаю, какие ощущения при лихорадке. У меня её нет. Хорнер стоял неподвижно. Его свободная спортивная рубашка собиралась в складки при дыхании, незатруднённых вздохах. И выдох из здоровых лёгких. Наконец он сказал, глядя в сторону: "Ты вполне можешь всё это забыть, Гэри. Этого нельзя доказать, ты ведь знаешь". "Я знаю", сказал Бенруд. "Если бы я рассказал об этом, ты бы смог убедить Мейру, что мой мозг так же разложился, как и лёгкие. Я не хочу, чтобы она помнила меня таким". Хорнер опять сел. Бенруту было бы легче продолжать, если бы тот проявил проблеск скрытого удовлетворения. На с таким лицом, чем вполне мог сидеть за покерным столом в одной из тех ночных игр, которые у них бывали раньше. Бенрут кашлянул, всё взорвалось у него внутри, и он подумал, что сможет скоро с этим покончить. "Не жаль", сказал Корнер тусклым голосом. "Мне тоже", просепел Бенрут и помолчал, добавил: "Но я человек и хочу вас вместе. Было бы хорошо, если бы тебя признали виновным. В Калифорнии за предумышленное убийство дают газовую камеру. Ты никогда не признал бы себя виновным, как бы плохо все не складывалось. Ты прошел бы сквозь всю процедуру до конца. Потому что я не виновен, сказал Хорнер. Если нет, тогда ответь на мои вопросы. Ой, оставь это, я иду домой. Одну минуту. Медленно произнёс Беннет: "Откуда ты знаешь, что я не отравил твой виски?" Горнер застыл. Краска сошла с его лица. "Как я и говорил, сказал Беннет, ты борец. И как я теперь понимаю, отчаянный эгоист, достаточно приятный, достаточно компанейский. Но когда все карты на столе, ты тот человек, который считает, что ничего, кроме него самого, не существует." Так что если тебе предъявят обвинение в убийстве, ты будешь бороться. Не будет признания вины, ничего такого, что бы помогло получить смягчение приговора. И ты будешь сидеть на стуле, стараясь не дышать, пока твои лёгкие выдержат. Ты отравил Виски, бормотал Хорнер. Мотивы легко можно найти, конечно, сказал Беннетт. Пот на лице Хорнера блестел как масло. «Деньги, ревность, ты мог...» «Ты отравил биски?» Хорнер спрашивал стариковским голосом. «Нет», — сказал Бенрут, «я не хочу, чтоб Мойра помнила меня и таким же, или даже как самоубийца». Он встал. Хорнер тоже поднялся, слегка дрожа, хотя ночь была летней. Бенрут осторожно взял в руки нож. Его собственные отпечатки пальцев не будут иметь значения, Потому что отпечатка в Хорнера там, конечно же, вызабили. У здоровяка появилась усмешка. "Ты издыхающая букашка", сказал он. "Серьёзно надеешься, что сумеешь мне повредить?" "Несколько иначе", сказал Бенротт. Он заранее выяснил, где лучше всего резать, и нож вошёл в него с гораздо меньшей болью, чем он ожидал. Хорнер закричал и бросился к нему. Кровь залила ему руки. Бенрот оттолкнул его. Хорнер качнулся назад. Брошенный стакан хрустнул под его башмаком, и он свалил столик. Бенрот набрал на телефонном диске 0. "Оператор", задыхаясь, проговорил он. "Полиция! На меня нападают! Джим Хорнер нападает на меня! Джим Хорнер! Это Гэри Бенрот. Я..." Хорнер навалился на него снова. Телефон упал на пол. Потребуется время на то, чтобы установить, откуда был звонок, и пока приедет полиция. Достаточно для того, что пораненный, ослабленный человек успел умереть. Бен-Гурт откинулся на спину и отдался охватившей его темноте.